Глава 39 Зоя. В моем предложении Глебу, а до этого и Алисе, учитывать вкусы его племянницы были как плюсы, так и минусы. Плюс, несомненно, состоял в том, что мне не придется готовить девочке то, чего нет в меню, рискуя нарваться на выговоры или увольнение. А минус, и весьма существенный, был в том, что обсуждение этого самого меню растягивалось почти до бесконечности. Мало того, что Алиса — В отличие от Глеба, не разбиралась в блюдах и ей приходилось объяснять каждую строчку, так она еще и билась за свои убеждения до последнего. В конце обсуждения, спустя целых два часа, Глеб с усмешкой назвал все это «битвой за кашу». «Не совсем так», — уточнила я, вздохнув, «скорее против каши. Но главное, что все в итоге остались довольны, и вечером у меня образовалось все же время для отдыха» которое я провела, купаясь в бассейне с разрешения хозяина. Накануне девчонки сказали, что Глеб не против эксплуатации своего бассейна, если не злоупотреблять, раз-два в неделю максимум, и не тащиться туда, когда там купается сам Глеб или Альбина. Мне повезло, никого не было, и я от души оттянулась, плавая или просто лежа на воде. Впереди было воскресенье, а значит, полноценный выходной. И я заранее радовалась, что смогу, наконец, целый день не подходить к плите. Ага, сейчас. Нет нам, Золушкам, покоя. Ни днем, ни ночью, ни ранним утром, когда хочется подольше понежиться в постели. Благо, не нужно делать вообще ничего. Но это я так думала, что ничего. А оказалось... На часах было восемь утра, когда в дверь вдруг начали стучать. Поначалу, пока я спала очень крепко, этот звук просто ворвался в мой сон сделав его менее ярким. А потом картинки пошли рябью, как руги по воде отброшенного камня. И я сквозь полудрёма осознала, кто-то тарабанит в дверь. Переподнялась на постели, продрала глаза и с недоумением огляделась. Может, пожар? Или потоп? Или кто-нибудь так и заболел ковидом и теперь за мной пришли, чтобы в очередной раз взять мазок? Да если бы! «Зой, это я!» Раздался за дверью негромкий голос Алисы. «Откроешь? Дело есть!» Очень хотелось ответить, что у меня тоже есть дело. Я, блин-блински, сплю! Но кто же в здравом уме хамит племянница работодателя? Сейчас Алиса меня любит. А если я отвечу подобным образом, вполне может разлюбить. И вот тогда мало мне не покажется. Это Альбиня, греб, судя по всему, прощает любые косяки, поскольку любит и вообще она красивая. Но ко мне это не относится. Я тяжело вздохнула, поднялась с кровати, посмотрела в зеркало на двери гардероба. Видок у меня был, как у любого человека, который только что проснулся и не успел ни умыться, ни даже пригладить волосы ладонью. И поплелась открывать Алисе. Только щелкнула замком, как ко в комнату будто шквальный ветер влетел. Причем ладно, если бы этим ветром была одна Алиса. «Блин!» Ругнулась я, когда по мне с пробежалась ее белая крыса, чтобы с важным видом усесться на плечо. «Ты с гостей, оказывается». «Ага». Девочка плюхнулась на разобранную кровать и заболтала ногами. Впрочем, не только ногами, языком тоже. «Ты ведь не на кухне, поэтому я решила, что можно и с Фисой. Хотела спросить, что ты сегодня делать собираешься?» Я подошла к кровати и села рядом. А потом аккуратно, почти не дыша, сняла крысу с плеча и отдала ее Алисе, стараясь не кривиться. все таки грызуны — это не моё. Лучше рыбки. Плавают себе водички и молчат. Красота. «Ничего не собираюсь», — ответила я честно. «Отдыхать буду, бездельничать». «Вот!» Алиса так вздохнула, будто я поведала ей какую-то страшную тайну. «Вот именно!» «А дядя Глеб опять работает, представляешь?» Я к нему сейчас заходила, хотела предложить устроить пикник в саду. А он уже не в своей комнате, а в кабинете. Сиди, с кем-то по видеосвязи, разговаривает на английском. На английском. Круто. все таки это не мужик, а мечта. Он еще и английский знает. Мои познания ограничивались элементарным разговорным. Я могла спросить, как пройти в библиотеку в три часа ночи и куда ушла бабуля. Но и кулинарные термины я помнила хорошо. «Хотя со времен моих последних иностранных курсов прошло года два, не меньше». «Стоп-стоп! А при тут вообще Глеб?» «Да...» — ответила я осторожно, пытаясь понять своим не до конца проснувшимся мозгом, что Алисе может быть нужно от меня. «Твой дядя трудоголик». «Но так же нельзя!» — почти воскликнула девочка. «Надо ведь отдыхать!» «Конечно!» — я, не выдержав, широко зевнула. Но, лист ты никак не можешь заставить. Одна я не смогу, да, а с тобой получится. Чего, чего, чего?